Глава шестнадцатая Следующие два дня почти выпали у меня из памяти. Тело Барб положили на какие-то доски прямо на улице. Я стояла возле него, гладя холодную твердеющую руку. Приходил, кажется, священник откуда-то и что-то бубнил. Появлялись и исчезали люди, но было их немного. Мэнди тянула меня за рукав и пыталась увести, но я слабо понимала, что она говорит. «Пойдём, там кухарка главная ругается. Рук-то не хватает. Пойдём, Элис, накажут же!» Потом, возможно, я потеряла сознание. Очнулась я в своей комнате от сильного кашля. Простыла. Вон и нос заложен. Глаза слезятся, да и сорочка промокла от пота. Но мне, по сути, было наплевать. Дверь в комнату распахнулась. Незнакомая женщина со свечой. В возрасте уже, но не старуха. Тяжёлое лицо с почти бульдожьими складками, недовольно поджатые губы, маленькие внимательные глазки. «Лежишь?» В ответ я снова раскашлялась. Она посмотрела, как я корчусь на полу, и ушла. В окошечко лился сероватый дневной свет. Получается, я проспала весь вечер, ночь, и ещё большую часть утра. Плакать я не могла. Думать о смерти Барп я тоже не могла. Просто физически не могла и всё тут. Казалось, что от этих мыслей я проваливаюсь в чёрный бездонный колодец, где на дне лежит сумасшествие. Я стала придумывать разные. Барп не умерла. Она просто уехала. Да, вот именно уехала в деревню, и там у неё есть свой домик, где живёт её дочка. И у Барп внуки, целых три внука. И она там счастлива. Она печёт им сладкие пироги и балует пудингами. Я видела этот домик где-то внутри себя. Каменный, невысокий, с тремя узенькими стеклянными окошками. У дверей, сколоченных из тёмных широких досок, низенькая скамеечка. И на ней сидит барб в синем платье с белым воротником, которого у неё отродясь не было. А рядом на скамейке большая глиняная миска золотистыми, масляно-поблёскивающими пирожками. Я почти слышала её чуть ворчливый голос. Нельзя так, ягодка моя. но ну, мало ли, как в жизни-то бывает, а так убиваться не гоже это. Ты вот глупостив-то не делай, а работай, да на господа Бога нашего надейся. Она перекрестилась. Он тебе всё и обустроит по своему разумению. Я точно знала, что Барб вдова, что у неё была единственная дочь, умершая в младенчестве, и никаких внуков быть не может. Знала, но верить не хотела. Счастлива она. И всё. Наверное, я снова задремала и, вздрогнув, проснулась, когда дверь в мою коморку распахнули, и на пороге появилась Мэнди. Глаза от свечи у меня слезились теперь ещё сильнее. Заметив это, она села рядом со мной прямо на пол и убрала свечку куда-то за спину. В руке Мэнди держала большую глиняную кружку, из которой торчала деревянная рукоятка. «Вот давай-ка, Она зачерпнула большой ложкой из кружки какое-то варево и поднесла ложку прямо к моим губам, уронив горячую каплю мне на лицо. Я поелозила и села. Хотелось пить. «Мэнди», — просипела я. «Дай мне кружку, я и сама могу». Я жадно пила горячий травяной сбор с мёдом, а Мэнди всё выговаривала. «Что уж теперь? А жить всё одно надоть. А ты, Эван, придумала». А она вовсе и не злая. Ну, построже, чем Барбта была, упокой, господи. Мэнди перекрестилась и продолжила. Это вот она тебе питьё целебное послала. Сама и травов накидала, каких надобно. Я закашлялась, и она, подождав, пока я кончу хрипеть, закончила. Марта, тебе велела лежать. Ты уж не перечь ей, лис лежи покудова. Подожди. Как лежи? «А бар похоронить когда?» «Да ко все уже», — простодушно ответила она. «Свезли на кладбище». «Еще вечер свезли», — сказывают барон, велел ей крест сколотить. да ему, Господи, здоровье и всякого блага». Мэнди опять перекрестилась. «Это уж потом, как оздоровеешь, сходишь к ней, попрощаешься. Глянь-ка, всего ничего и отработала, а он ее, как верную служанку, похоронил», — похвалила она барона. В каком смысле верную? А что, бывают неверные? А то ж! Другой бы господин крест и не заикнулся. Пар служила то мало совсем. Мэнди, а если мало служит, то что, хоронить не будут? Так будут, конечно. Вон в общую могилу закинут, да и дело с концом, а весной закопают. А тут и на кресте «Честь по чести» будет написано, кто она и откуда вы взялась? Нормально думать я ещё не могла, но такое различие даже в смерти поразило меня. Получается, если я умру, меня кинут в общую могилу? Впрочем, эти мысли только напомнили мне, что сейчас и здесь я совершенно одинока. Барб ушла навсегда. Некому будет беспокоиться, что там и как у меня на могиле. Ты лежи, Покудова. Да знай, отдыхай, а мне идти требуется. О том Марта осерчает. Мэнди нехотя поднялась с пола. А откуда взялась эта Марта? Я протянула ей кружку. — Так её баронесса-то новая с собой привезла из самого Вальнорка. — Баронесса. Я вспомнила, с чего началась вся эта история. — Точно. Баронессу же ожидали. Мэнди ушла, а я повернулась лицом к стене. Наконец, смогла заплакать. Отлежала я ещё три или четыре дня, точно даже не скажу. Несколько раз в день заходила Мэнди и приносила мне травяное питьё, внимательно следя, чтобы я опустошила кружку до дна. Даже спрашивала, не хочу ли я поесть. Но аппетита не было совершенно. Она приносила хлеб с сыром и однажды даже миску крепкого бульона, но если бульон я ещё осилила то остальное возвращало ей. Из-за отвара или от болезни я часто забывалась неглубоким сном. Это было настолько выматывающе, что, невзирая на кашель и общую слабость, я встала утром вместе со всеми остальными слугами и отправилась на кухню. Всё же там были люди. Да и валяться, когда все работают, мне было стыдно. Тем более, что я понимала. У меня обычная простуда, а не грипп, и я никого не заражу. Народу в кухне изрядно прибавилось, как и кастрюль к завтраку на плите. Сновали незнакомые люди. Две женщины варили в огромных бочках кашу для слуг и военных. Чуть с краю от них Марта что-то колдовала над небольшим сотейником. Закончив возню и закрыв блюдо крышкой, она заметила меня. Посмотрела мрачновато, поджав губы, и спросила. «Барб, тебе кто была?» «Служили раньше вместе в одном доме». «Она тебя учила вроде как?» «Да, учила». Я заметила, что Марта разговаривает чуть иначе. Речь тоже не самая грамотная, но более городская, что ли. На поясе у неё висел тот самый ключ от буфета с пряностями. У меня на глаза навернулись слёзы. Это было напоминанием мне... «Так, ты тут сырость не разводи мне, все там будем». Я кивнула головой, понимая, что она права. «Садись вон». Тётка так энергично кивнула на стол в углу, где завтракали две женщины, что у неё колыхнулись бульдожьи щёки. Сейчас поешь, потом поговорим ещё. Ты вроде как и в пряностях толк знаешь? Знаю. Ну, ешь иди. До да вечером ко мне зайди в комнату. Вещи там остались от прежней хозяйки. Заберёшь. Я с трудом глотала вязкую пресную кашу, понимая, что Мэнди права. Новая кухарка не злая, по-своему даже честная и справедливая женщина. Только вот кухня без Барб уже не казалась мне такой надёжной и уютной, как раньше. Всё здесь было чужим, как и люди вокруг. Замок просыпался, вынесли кастрюли с кашей и корзины хлеба в казарму, суетились новые горничные, потребовали какой-то микстуры. Из разговоров женщин, появившихся с Мартой, я поняла, что баронессе каждый день с самого утра подают какой-то особый напиток прямо в постель, а завтракает она уже позднее вместе с бароном и дочерью, в трапезной. За завтраком для господ Марта наблюдала лично. Я заметила, что само меню сильно изменилось. Вместо обычной каши или яичницы на стол теперь подавали прямо с утра пару холодных мясных блюд, пару гарниров на сладкое пудинг. Пусть эти блюда и готовились в минимальном количестве, но хлопот прибавилось во много раз. Я помогала Марте, понимая, что она внимательно наблюдает за мной, как шинкую овощи, как нарезаю холодное мясо, а главное, как серверую тарелку. Ей явно полегчало. Всё же трижды в день возиться самой с такой кучей блюд хлопотно и не слишком просто, а я вполне справлялась. Пудинг, правда, варить не взялась. Честно призналась, что не умею. Со стороны казалось, что это нечто вроде нашего заварного крема, только погуще. Но я уже знала, что это совсем не так. Да, его готовили на паровой бане, но сочетались в нём весьма странные, на мой взгляд, продукты. Один раз Барба делала пудинг из свиной печени, и я видела, как она туда добавляет изюм и чернослив. Марта кивнула, как бы говоря, что приняла к сведению, и готовила это сама, позволяя мне посматривать на набор продуктов. И поманила к себе, когда блюдо поставили на кастрюлю с кипящей водой. Учись, тут все важно. Главное дело мешать равномерно и не прерываясь, тогда комочков не будет. Полностью погрузиться в тайну изготовления этих странных и непривычных мне пудингов я так и не успела. На кухню заявил лакей, которого я раньше не видела, и строго спросил: «Которая тут из вас, Элис? Верена послезавтра как баронессе. Британские пудинги бывают аж трех видов. Первые, самые старые, типа йоркширского пудинга, могли быть в форме колбас или даже пирожков. Их готовили из внутреннего бараньего или говяжьего жира, круп, лука и специй. Могло и тесто попасть в состав, а также мясо и субпродукты. Это тяжелые и очень сытные народные блюда. Вторая разновидность — сладкие десертные пудинги. Вот тут уже в ход шли сухофрукты, цедры и бисквит. Но в состав почти всегда входит говяжий, околопочечный жир, Блюдо тоже тяжёлое и сытное, как, впрочем, многие национальные блюда всех кухонь мира. Некоторые разновидности таких пудингов готовят задолго до нужного момента, а потом оставляют в специальном мешке в прохладе дозревать. Перед подачей часто пропитывают бренди, ромом или другим крепким алкоголем, а при подаче поджигают. Это выглядит красиво и называется фламбирование. Третий вариант, более современный нам, это некоторое подобие заварных кремов. Туда также могут входить сухофрукты и мёд, Часто добавляют ваниль, шоколад и прочее. Такие блюда, как правило, сладкие. А теперь маленькая справка о средневековой кухне. Часто в состав таких пудингов входили одновременно и мясо, и сладкое. Да и вообще сочетание сладкого с мясным для средневековых кулинаров считалось вполне себе приемлемым. Например, рецепт белого пудинга в XV веке сочетал свиную печень, яйца, сливки, тёртые сухари, изюм и финики. А знаменитый шотландский пудинг, который готовят до сих пор, это просто мясная колбаса с сухофруктами. Более того, в Англии существовало даже сладкое рыбное блюдо. Рецепт восстановили в точности по старинным книгам, но есть его никто не смог. Эксперты и присутствующие на эксперименте зрители пробовали из любопытства и дружно плевались.